Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Передача седьмая. Вся история Церкви Христовой свидетельствует о том, что единственный путь для спасения человеческой души есть, возможно, совершенное познание Христа и через это познание зарождение и возрастание к Нему любви. Эта любовь должна быть горяча, как огонь, должна попалять все другие земные пристрастия, должна руководить человеком во всей его жизни в мыслях, словах и поступках. И чем горячее будет эта любовь, тем больше радости она принесет душе человеческой. Полюбивший так Христа не может не последовать за Ним, поняв, что это является единственным правильным путем и единственной целью жизни всякого христианина. Отец Александр Ельчанинов так пишет в одном из своих писем. «Я думаю, в основе твоих душевных недомоганий лежат две причины — чрезмерная занятость собой и, как результат, малая занятость окружающими и малая любовь к Христу. Эта любовь есть основа и корень всякой духовной жизни и силы, и ее нужно в себе растить и воспитывать. Начни хоть с такой неотразимой мысли, что прекраснее Христа не было никогда ничего во всю человеческую историю. Если ты возьмешь всех Наполеонов, Цезарь, Александров, всех гениев и вождей человечества — Во всех ты найдешь пятна, нечистоту, и только в кротком Сыне Марии ты увидишь все прекрасное, все желанное, о чем когда-либо грезило человечество. Всматриваться в этот образ, выяснять и углублять его в себе, жить мыслью о нем, отдавать ему свое сердце — это и есть жизнь христианина. Если это есть, тогда и полная тишина сердечная. Тот мир, о котором говорил святой Исаак Сирин, «Умирись с собой, и умирятся с тобой небо и земля». Ставшему на путь духовного совершенствования, последовавшему за Христом, явный совершенно внутренне для Него убедительной, делается единственность этого пути. Мало ставших на этот путь, но почти нет раз ставших и возвратившихся назад. Согласно обещанию Христа, всякой ищущей обретает. Как говорила старица Арделеона, чтобы жить со Христом в Боге, нужна смерть собственной самости. Сердце, умертвившее в себе свою самость, делается жилищем божественного добра, усвоением Его всесвятых заповедей. Дух человека приобщается, Духу Христову. Не уничтожается наша личность, но, умирая телом, воскресает духовно во Христе. И как прежде она жила для себя и себя делала целью жизни, к себе все направляла, с собою все освещала, так теперь Христос стал жизнью ее души, душою ее жизни, полнотою сердца, руководителем ее ума. И когда Христос живет в душе, то какого добра не в силах Он плодотворить, и какие чудеса не явит Он душе? Какие чудеса угодно Господу являть такой душе и через нее же миру, это Ему одному известно. Сама же душа ничего не желает, это предел ее исканий. Отсели — ждет смерти, чтобы разрешиться и со Христом быть. О значение пришествия Христа на землю так пишет профессор, отец Сергей Булгаков. «Бог восхотел иметь в творении, в человеке, друга. В очеловечении Бога до конца осуществляет возможность этой дружбы. Вы, друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. И человек должен возлюбить в нем своего высшего и единственного друга, найти себя в нем, ибо в нем сокрыта тайна всякого индивидуального лица. Он как Сын человеческий и есть само человечество, в человеке подлинно человеческое. В известном смысле спасение от греха, то есть от себя самого, в должном эмпирическом естестве, есть утверждение Себя другим в друге. Господь принял на Себя инакость, нашу греховную природу, вплоть до крестной смерти, чтобы, прибыв в другом, явить Себя к этому другому истинным другом. «Я завещеваю вам царство», — говорил Господь своим апостолам, уходя из земли. «Вы — царственное священство», — пишет поэтому апостол Петр христианам. «Может ли понять наш разум все необычайное величие, на которое возводит нас Господь этим обетованием? И не только о получении этих даров должен помнить всякий христианин, но и о всей глубине ответственности». которую возлагает на каждого из нас принятие, хранение и употребление в жизни этих бесценных, великих, труднопостижимых разумом царственных даров. Как говорит затворник Задонский Георгий, «Христа надо не только любить, надо быть влюбленным в Него. Приидите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем».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 продолжающее жить в наших сердцах, как счастье бытия Божия среди нас, как залог любви и вечного соединения со Христом. «Вечери Твоя я тайная, днесь, Сыне Божий, причастника меня приими». Молимся мы, как о высшем доступном нам здесь на земле. Вот как начинается этот величайший вечер в жизни Иисуса. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его»,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 и пали на землю. Нужно усилие его воли, а не их, чтобы они взяли его. Возьмите меня и введите на позор, который вы приготовили для меня. Я помогаю вам взять меня. И так все время. Не защита себя, а помощь врагам. Ответы первосвященникам. Молчание перед Пилатом.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 К кому душа моя стремится? не блеском слава окружен, ни на звенящей колеснице стоит он гордый сын побед, ни в торжестве величия. Нет, я зрю его передо мною с толпой бедных рыбаков. Он тихо, мерною стезёю идет меж зреющих хлебов. благих речей своих отраду в сердца простые он льет.